Сток повторился. Мы машинально переглянулись. Посетителей у нас давненько уже не было. Понятия не имею, что девушки думают о столь неожиданном визите. Юега Хама с удивлением смотрела на дверь, а выражение лица Юкиноситы ничуть не изменилось. Я же прикусил губу, сам того не замечаю. Пойдите, сказала Юкиносита. Дверь распахнулась. Семпай! В комнату валилась утирающая слезы девушка в мешковатом кардигане. Тряхнул своими льняными волосами. Президент школьного совета старшей школы СОБУ и Рока Исики. Хоть и стала президентом, а форма все в том же беспорядке. На лице Юи Хамы вновь прорезалось удивление. Юкина Сита искоса глянула на меня. Меня, наверное, просто перекосило. Исики же только что стала президентом. Чего она опять заявилась? Вряд ли просто так пришла. Она двинулась ко мне, взывая к милым навязчивым и даже жалостливым голосочком, демонстративно утирая слезы и не обращая внимания на наши подозрительные взгляды. Самбай! Все так плохо, так плохо!» Притворщица несчастная. «Хватит пытаться пробудить во мне желание защитить, пожалуйста!» «Я ведь так и захотеть помочь могу!» черт бы тебя побрал!» «Да я бы уже бросился на помощь, не будь это исики!» Ироха, что случилось? Давай садись!» «Спасибо, Юи!» Исики уселась на предложенный стол столь невозмутимо, словно не она тут только что хныкала. Глядя на все это, подавал голос Якино Сита: Почему бы тебе нам все теперь не рассказать? Ее голос был совершенно обычным, без каких-либо намеков на злость. Я почувствовал облегчение, и вместе с тем какой-то дискомфорт Почему я почувствовал облегчение? Но прежде чем я разгадал истинную причину своего неудобства, Исики заговорила: Но дело в том, что. «На прошлой неделе школьный совет получил свое первое задание». «А, уже работаете? Быстро вы!» Исики кивнула ее иглхами и продолжила. «Это такая плохая работа!» От ее энергичности разом не осталось и следа. Явно вспомнила какие-то детали. Все настолько ужасно?» Надо было уточнить, пока она совсем меня не запугала. видишь что там такого плохого?» Исики вскинула голову. «Понимаешь, скоро Рождество!» «А, ну да». «Чего? Ты зачем на другую тему перескакиваешь?» Она меня удивляет. «Что это еще за базонный прыжок? Хотя Рождество действительно скоро». Исики мрачно надолась «Никуда я не перескакиваю. Да слушай до конца. Точно, Хики!» Ей на помощь пришла юига хама почему-то тоже надувшись. «Эм, я что, где-то накосячил?» «У вас весьма специфичная манера разговаривать, знаете ли. И вы хотите, чтобы я все понимал с полуслова?» Я взглянул на них, показывая, что все понял, и предлагая продолжить. Исики снова заговорила. «Ну так вот, насчет Рождества. Поступило предложение провести совместное мероприятие с соседней старшей школой для нашего района. Что-то вроде праздника для старичков и детишек». «О, и с кем работаете?» «С Кай «А, с ними. Весьма известная школа неподалеку от нас. Готовит к поступлению в университет». Образовалось сравнительно недавно при слиянии трех школ. Большой бюджет, шикарные здания, много учеников. Даже новомодные веяния имеются, вроде лифтов или электронных ученических билетов. Подробностей не знаю, но у них там какая-то особая система обучения, стимулирующая лидерские качества. Должно быть, эту школу высоко ставят. Лично я не вижу у них ничего общего с нашей школой. И потому такое совместное предприятие выглядит по меньшей мере странно. И кто все это предложил? Исики улыбнулась таким видом, будто я несу полную чушь. и ответила негромко, секретничая, чтобы понял только я. Ташкова, конечно же. Не я же. Да уж понятно. Похоже, эта девчонка недооценивает свою работу. Держу пари, она только путается у всех под ногами. Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. А значит, никогда не пойду работать, чтобы никому не мешать. И как она только на это дело подписалась? Я устало посмотрел на неё. Кистики продолжила, вновь начиная с лица вместе с тем, стараясь не выходить из милого образа. «Я бы отказалась, конечно. У меня тоже есть планы на Рождество. Отказалась бы?» Как-то слишком эгоистично. Её слова удивили нас Ейгахамой. Даже не знаю, психика этого Ишихи такая крепкая, или она просто не знает, что такое страх. Она же не такая испорченная, как я. Чувствуется в нас какое-то родство». Сдаётся мне один неверный шаг, и я в нее втрескаюсь, так что лучше бы мне остановиться. Но вряд ли страх ей не ведом, потому что на следующих словах она явно съёжилась. Но госпожа Хиросука велела этим заняться, вот и... А, понятно. Вот значит, кто за всем этим стоит. Выходит, если Исики тоже не может противостоять Хиросуке, наша с ней схожесть лишь возрастает. В общем, мы за это взялись, но как-то ничего толком начать не получается. На этот раз она действительно выглядела подавленной. Не то, чтобы она очень уж старалась в школьном совете, но, похоже, за дело все же переживает. Стоит похвалить ее хотя бы за то, что она все таки пытается что-то сделать. Не наплевала на свои обязанности, а пришла к нам за помощью. Она ведь не совсем по своей воле стала президентом. Тут и я руку приложил. И теперь чувствую определенную вину, поэтому я смягчился. «Если уж работаете вместе с другой школой», Значит, так-то мой быть, не переживай. Ну да, наверное». И Сихи качнула головой и посмотрела на меня из-под вобия. Глаза ее светились надеждой, слишком притворно и совсем не мило. У комати куда лучше получается.